Я не человек более, сказал Алексей Александрович, выпуская её руку, но продолжая глядеть в её наполненные слезами глаза. Положение моё тем ужасно, что я не нахожу нигде, в самом себе не нахожу точки опоры. Вы найдёте опору,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 Алексей Александрович нахмурился и загнув руки, стал трещать пальцами. Надо знать все подробности, сказал он тонким голосом. Силы человека имеют пределы, графиня. И я нашел предел своих. Целый день нынче я должен был делать распоряжения. распоряжение по дому вытекавшие он налёг на слово вытекавшие из моего нового одинокого положения прислуга гувернантка что ты этот мелкий огонь жёг меня я не в силах был выдержать за обедом Я вчера едва не ушёл от обеда я не мог перенести того как сын мой смотрел на меня он не спрашивал меня значения всего этого но он хотел спросить и я не мог выдержать этого взгляда он боялся смотреть на меня но этого мало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 кто унижает себя, тот возвысится, и благодарить меня вы не можете, надо благодарить его и просить его о помощи. В нём одном мы найдём спокойствие, утешение, спасение и любовь, сказала она и, подняв глаза к небу, начала молиться, как понял Алексей Александрович по её молчанию. Алексей Александрович слушал её теперь, и те выражения, которые прежде не то, что были неприятны ему, оказались излишними, теперь показались естественными и утешительными. Алексей Александрович не любил этот новый восторженный дух.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 Очень благодарен вам и за дела, и за слова ваши, сказал он, когда она кончила молиться. Графиня Лидия Ивановна ещё раз пожала обе руки своего друга. Теперь я приступаю к делу, сказала она с улыбкой, помолчав и оттирая с лица остатки слёз. Я иду к Серёже. только в крайнем случае я обращусь к вам. И она встала и вышла. Графиня Лидия Ивановна пошла на половину Серёжи и там, обливая слезами щёки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла. Графиня Лидия Ивановна исполнила своё обещание. Она действительно взяла на себя все заботы по устройству и ведению дома Алексея Александровича. Но она не преувеличивала, говоря, что она не сильна в практических делах. Все её распоряжения надо было изменять, так как они были неисполнимы, и изменялись они корнеем. кмердинером Алексея Александрыча, который незаметно для всех повёл теперь весь дом Каренина, и спокойно и осторожно во время одевания барина докладывал ему, что было нужно. Но помощь Лидии Ивановны всё-таки была в высшей степени действительна. Она дала нравственную опору Алексею Александрычу,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 которая распространилась в последнее время в Петербурге. Алексею Александровичу легко было убедиться в этом. Алексей Александрович, так же как и Лидия Ивановна и другие люди, разделявшие их воззрение, был вовсе лишён глубины воображения, той душевной способности, благодаря которой представления, вызываемые воображением, становятся так действительными.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 за своё мнимое спасение